Глава первая. «Милостливые государи, имею честь объявить общее собрание открытым». Хм, ого! Прошу вас взять назад это ого. Я не могу допустить никаких ого. Если вы позволите себе во второй раз делать подобные восклицания, я лишу вас слова. Это вам угодно говорить?» «Да, это я воскликнул ого» но не с тем, чтобы оскорбить вас. Я сторонник расширения всяких прав и, услышав вопрос о расширении прав правления, воскликнул «Ого! Это значит, я доволен!» В таком случае беру назад свое замечание. Иван Горбунов Первое. Министр внутренних дел князь Святополк Мирский отказался принимать какие-либо объяснения от Мышецкого, пока не услышит мнение правительствующего Сената. Между тем и Сергею Яковлевичу, помимо министра, не терпелось знать высокое мнение Сената о себе и своих уренских передрягах. «Без працы не бенды колулацы», — сказал князь, спрыгивая вечером с поезда на перрон станции Стрельна. Жадно обнял дачный воздух, море, духи, акации. О, боже мой, как давно ничего этого не было! Под куполом вокзального ресторана заиграл румынский оркестр Аки Альби. Восемь поджарых смуглянок в гусарских штанах сели на колени к офицерам и хором запели печальное «На фейч-шулинском перевале убьют, наверное, меня». Князь нечаянно вспомнился подгорячане и вся низость падения этого человека. «Вот», — решил Мышецкий, — ему и не мешало бы погибнуть на этом перевале. «Но мне-то за что все это?» — подумал так и влился в праздную толпу. Было пестро, шумно и отчасти даже чинно. Из зелени садов ревели граммофонные трубы. На ровных грядках клумб лежали среди георгинов громадные стеклянные шары, такие хрупкие, и даже не верилось, что где-то война. Впрочем, порт Артур от очень далек, и он, слава богу, еще держится, и публика здесь вроде забыла о войне. Но как она разволновалась, когда из стрельчатых ворот вилы выкатилась роскошная Тильбюри! запряженная а-ля четверкой цугом, с форейтором, держа на коленках лукошка с грибами, сидела в Тильбери жилистая, похожая на мулатку женщина. Это была балерина Матильда Кшесинская, приехавшая под вечер собрать урожай со своих грибных плантаций. Неподалеку уже стоял и дворец великого князя Дмитрия Константиновича. Да и вся стрельна, надо сказать, принадлежала тогда великому князю. Толпа гуляющих заметно поредела, уже потянула от залива туманцем, заквакали лягухи. Вот и дача сенатора Мисоедова. Сергей Яковлевич трижды перекрестил себя и толкнул калитку. Мышецкий сразу же попал в просак. Ибо сенатор Мисоедов, как это ни странно, не мог его вспомнить. В старой Венгерке, плохо выбритый, сенатор напоминал чем-то дикого степного барина, а не видного сановника империи. Было что-то весьма старомодное в его согбенной фигуре, но глаза выглядели по-прежнему молодо и зорко, и пироску из большой коробки Мисоедов взял цепко. «Прошу», — показал он на кресло. «Чему обязан?» «Ваше превосходительство», — начал Сергей Яковлевич. «Осмелюсь напомнить, что после совершения вами ревизии вы изволили благословить меня на пост туренского губернатора. Короткое раздумье на челе сенатора и вопрос. вы, кажется, из лицеистов, кандидат правоведения, ваше превосходительство». А, и какова же была тема вашего реферата? Его, ответил Мишецкий обстоятельно, можно прочесть в журнале Министерства юстиции. А тема такова. Роль прошения о назначении пенсии как момента, определяющего начальный срок для ее производства. Реферат был отмечен на конкурсе. Месаедов дал князю осмотреться. На всех предметах лежала печать запустения и старческого небрежения. Поверх рояля были разбросаны ноты, а в углу перед иконкой «Утоли моя печали» вздрагивал трепетный огонек неугасимой лампадки. Портреты братьев Оксаковых, украшавшие рабочее бюро сенатора, обнадежили Мышецкого в несомненном патриотизме сановника – Сергей Яковлевич начал разговор осторожно. Я часто вспоминал наш былой разговор о плевелах. О чем? Глуховато напрягся сенатор. О плевелах, ваше превосходительство. Так, тогда вы, продолжал Сергей Яковлевич, государственно разумно поддержали мою мысль о том, что все плевелы надо бы вырывать с корнем. И вдруг Мясоедов поднял иссохшую ладонь. — Князь, вы меня, очевидно, неверно поняли. И сам спаситель воспрещает отделять от плевел пшеницу, дабы ошибкою или случайно не выдернуть злак вместо сорных плевел. Только сейчас Мышецкий заметил, какой уже старенький сенатор Месоедов. Влохопулов был перед ним еще молодцом. «Э, — Ваше превосходительство, — начал князь снова не могли и столь глубоко запамятовать о том неприятном положении, в коем я был оставлен вами в Уренской губернии, мне в Вериной. Потому как заострился взгляд старика, Мышецкий догадался, что сенатор наконец-то вспомнил его. Вспомнил, и теперь, наверное, перебирает в памяти все его дело. И, однако, это совсем не так, — возразил Мисоедов, причмокнув. Положение Уренской губернии при настоящей ситуации немало не отличается от положения других губерний империи. И ваше дело, князь, как аптекаря, заключалось только в одном — отпускать на Уренскую губернию лишь те лекарства и в тех дозах, в коих соизволит прописать доктор. Не так ли? — Простите, — осведомился Сергей Яковлевич. Но кого прикажете понимать под доктором? Сенат, министерство. Странный вопрос от губернатора. И вы, князь, очевидно, своих обязанностей как следует не знаете. Нет, я их знаю... примитивно, — отвечал Мышецкий. А вот как? — нахмурился сенатор. Да, если угодно, примитивно. Объясните же с удовольствием. Вот известный князь Щербатов три года управлял московской губернией, приобретя себе славу превосходного администратора. Когда же он вышел в отставку, то в столе у него были обнаружены все пакеты от министерства с надписью «Совершенно секретно», и все как один были не распечатаны. «Этим примером, князь, вы хотите подчеркнуть...» «Только независимость своего мнения», – подхватил Мышецкий. «Я пришел к убеждению, что губернатор, назначенный лично императором, подчиняясь только Сенату, должен исполнять распоряжения министерств, но никому из министерств в отдельности не подчиняться. Инициатива и добрая воля к совершению блага – вот основные принципы, которых я и придерживался». Это было чересчур искренне, и Мисоедов фыркнул. «Вы не избаловались ли там, вдалеке? Когда вы, князь, стали губернатором? При Сипягине или при Плеве? При Вячеславе Константиновиче?» «Странно. И совсем не похоже на покойного Плеве». На что Мышецкий вполне разумно ответил сенатору. Но губернатору совсем не обязательно быть похожим на своего министра, хотя бы на плеве. Ход мыслей старика-сенатора был теперь для Мышецкого таинственен, как возня мышей под полом. Вот и этот вопрос. «Э -э, простите меня, сударь, но я как-то не могу уразуметь причин вашего визита ко мне. Сергей Яковлевич вцепился в подлокотники кресла. «Я пришел к вашему превосходительству в чаянии той поддержки, которую вы однажды уже оказали мне, а ныне я пребываю в некотором подозрении...» «Как?» И рука сенатора была приставлена к уху. «В подозрении», — четко выговорил Мышецкий. Синеватые пальцы сенатора стиснулись в жесткий замок и даже побелели от напряжения. «Князь!» Сейчас половина России находится у правительства в подозрении. Однако же мало кто из числа подозреваемых обращается в Сенат. Например, ко мне. Но мое положение... «Я не понимаю», — властно перебил князя Мисоедов. «О какой поддержке вы хлопочете? Ваше дело...» «Помню, помню. О разведении коммунальных мужицких хозяйств в степи» артельных, быстро поправил его Мышецкий. А, безразлично!» — отмахнулся сенатор. «Но это дело столь ответственно, что я, ваш покорный слуга, не берусь рассудить его самолично!» Сергей Яковлевич снова посмотрел на портреты Аксаковых и решил возвратить старика сенатора к безвозвратным временам его славянофильской молодости. «Эти благородные лики...» Сказал князь, неужели не могут быть посредниками между нами? И пусть до того, как вы станете судить меня в Сенате, пусть они, эти апостолы, напомнят нам об артельных началах крестьянства на Руси. Месаедов вдруг начал злиться. Времена изменились, князь. Мужики артельно пашут, артельно пьют в кабаке, и также артельно идут сжечь наши родовые усадьбы. «Вам-то, это должно быть известно!» Разговор оборвался. «Надо что-то сказать». «Я имел честь, — начал Сергей Яковлевич, — ознакомиться с вашим особым мнением относительно расселения немецких колонистов на Уренских землях». «Да, князь!» — кивнула в ответ мастистая голова. «Я не вижу особого греха» ежели наши головотяпы возьмут от немцев все самое рациональное в развитии форм ведения сельского хозяйства. Бородатые старцы Аксаковы смиренно взирали из золоченных багетов на панс-славянскую мудрость потомства. Сергей Яковлевич неожиданно подумал о покойнике в Лохопулове. Боже мой, он был куда покладистее. Вы ошибочно думаете? ответил Мышецкий, что на землях Уренской губернии расселились какие-то добрые дяденьки-инструкторы. Совсем нет. Это скорее создатели крепостей Латифундии среди порабощенного народа. И мне кажется, что Высокому Сенату совсем не пристало поддерживать идею колонизации Германии и русских просторов. Потомство будет судить. Но кого? Вот тут-то и началось... «По какому праву вы, князь?» — с шипением спросил сенатор. «Подвергаете сомнению мою любовь к отечеству?» «Выстрадайте эту любовь, как выстрадал ее я!» «Я потерял сына под Рущуком. Эта война уже унесла моего внука. Мой зять сейчас ведет броненосец на восток». И я еще не знаю, не быть ли моей дочери вдовою. Не извольте же забываться, князь, выкрикнул Мисоедов. Сергей Яковлевич встал и учтиво поклонился. Я уважаю ваши чувства и пришел к вам, как сын приходит к отцу, в поисках истины. Блудного сына тоже выслушивают, и, если можно, то его прощают. «Сенат и вас простил бы», — ответил Мисоедов гневно при Александре II и III, Но только не сейчас, когда над Россией висит угроза новой Пугачевщины. «Мы не можем простить вам, князь, ваши социальные эксперименты над мужиком!» И тут прошуршало за спиной, шелково-воздушно. Вошла дочь сенатора, еще моложавая дама, робкая и печальная. «Папа!» — сказала она, горячо целуя руку отца. «Милый папа, прости! Я слышала! Не ругай князя! Ты взволнован, но ты же у нас добрый, папа!» Мисоедов глухо кашлял. Пальцы его запутывались в шнурках венгерки, из-под которой выпал костяной образок. Мы можем простить вам все, сказал он на прощание. Любое увлечение молодости, карточный долг, дурную связь с женщиной э, даже взятку. Но сенат никогда не будет потворствовать занесению в мужицкую артель социальной заразы. Эх, бог с вами. Дочь сенатора проводила мышецкого до калитки. «Вы должны понять нас», — сказала она. «Если бы вы, князь, пришли вчера, все было бы иначе». «Сударыня, видит Бог, я не желал внести в ваш дом беспокойство, но что же случилось?» И все стало понятно из ответа женщины. «Мы только сегодня утром получили телеграмму от управляющего. Мужики сожгли нашу родовую усадьбу». А там книги, там прошлое, там архивы, там наше все. Вернулся на вокзал и в ожидании поезда зашел в ресторан. Через весь зал, нарядный, белое с золотом, вытирая усы после выпивки, шел красавец Аки Альби. «Для вас?» — спросил он по-русски. «Что-нибудь?» — ответил Мышецкий и стал глушить коньяк. Один поезд он пропустил сознательно. «Гори, гори, моя звезда, звезда моя заветная!» Второй поезд он пропустил уже бессознательно. на фейт Фейч-Шулинском перевале убьют, наверное, меня!»